Глава 26-я. Разговор с коробком оставил неприятный осадок. Окончательно испортил настроение поступившее от призрака зовов, настойчиво приглашавший посетить его кабинет. Надо съездить. Потом будет не до встречи. К тому же просто так Фролов вызывать не станет. Заодно и студента повидаю. Они рядом сидят. Всякий раз, входя в это здание, я ожидал чего-то неприятного. Подобные вызовы означали, что у призрака возникали трудности, с которыми он сам не может справиться и зовет на помощь бойцов. Схватки с такими же, как я, боевыми псионами, акции за рубежом, столкновения с прорвавшимися на наш план дикими духами, вызванными неопытными заклинателями, я не помню легких заданий. С легкими проблемами спецслужбы справлялись сами. Сильных бойцов в их составе насчитывалось мало, такие в основном собирались в СБР. Насколько мне известно, в спецназе безопасников выше пятерки не было никого, да и тех всего трое. Иными словами, входя к призраку, я приготовился ко всякого рода сюрпризам. Видимо, тот считал мое состояние и замахал руками. «Что вы, батенька, что вы? Неужто я посмел бы загружать своими мелкими делишками такую важную персону? Вот и дружок твой подтвердит. Скажи ему, студент, скажи!» Студент сидел здесь же. Маги-аналитики, как и целители, развивались медленнее, чем бойцы-элементаты. Вызывалось такое неравенство разными причинами. Если целители хорошо владели собственной энергетикой, отстаивая сознание, то у аналитиков все обстояло в точности до наоборот. Их разум был способен оперировать колоссальными массивами данных, воспринимать знаки, превышающие заявленный уровень. Но часто не хватало физических возможностей построить знак. Энергетика не позволяла удержать слишком большое количество элементов, и заклинание саморазрушалось. Студент, вынужденно ставший аналитиком, сейчас находился на четвертом уровне. Я был очень рад его видеть. В последний раз мы встречались почти полгода назад, перед моим отлетом в Китай. Соседи потрошили очередное гнездо и пригласили меня наблюдать за действиями своего выпуска. Молодых бойцов, только-только закончивших обучение. Командование натаскивало щенков. С китайцами вообще приятно работать. «Значит, уезжаешь?» – начал студент разговор. «Скорее всего, да». «Не «скорее всего», а «точно». Решение уже принято, осталось его оформить. Мы, собственно, в связи с этим и хотели с тобой поговорить». Я ждал неприятного продолжения, и оно последовало. «По нашей договоренности с европейцами, командовать операцией будет твой старый знакомый, Паладин, Эрик Таггард. Также официально твоими начальниками считаются его заместители». Первый, Питерс, он губернатор пекла. С открытия гнезда сидел там командующим сводного отряда. Сначала спецназовцев, потом псионов. Боец он слабый, второй уровень, но очень хороший организатор. И район знает как свои пять пальцев. Обязательно поговорить с ним. Что касается второго зама, Мио, Сильнейшая оболочка в мире. 680 единиц. Маг шестого уровня. Сильный боец. Пользуется поддержкой некоторых политиков. Женат на дочери видного брюссельского функционера. Его прощали на место командующего операцией, но кандидатура Такгарта перевесила. Аккуратнее с ним. Он неприятный тип. Вообще, мы хотели тебя предупредить. Осторожней там. Следи за спиной. Результаты штурма определяют новый мировой порядок на несколько десятков лет вперед. Так. Я откинулся в кресле. Мне не понравился прозвучавший намек. Студент, ты бредишь? «Я никогда не поверю, что нас сознательно будут подставлять. Ты сам, боец, ты знаешь, в нашей среде могут ударить в лицо, но не станут гадить из-под тишка. Паладин не позволит превратить поле боя в площадку для интриг, для этого он слишком честен. И он там не один такой. Я не стану с тобой спорить, Аскет, просто отнесись к моей просьбе внимательнее. Возьми», – протянул он диск. Это досье на всех командиров. Ознакомься. Некоторых я выделил в отдельную папку. Начни с них. И вот что запомни. Если погибнет хотя бы половина твоего отряда, СБР очень ослабнет. Паритет в числе опытных псионов исчезнет, а атомное оружие против диверсантов не спасет. Я уже говорил, что ненавижу политику. Стоит вмешаться людям в дорогих костюмах, и любая, самая простая ситуация обрастает массой дополнительных факторов, приводящих к непредсказуемому результату. Сейчас был как раз такой случай. Штурм крупнейшего в мире гнезда вполне мог превратиться в бойню, что понимал каждый боец. Потери неминуемо окажутся большими. Страна, потерявшая больше всего бойцов, фактически решится элиты псионов-воинов. СБР – это практически армия очень специфическая, но функции у нее такие же. Вот и получается, что на какое-то время наша страна лишится возможности и решать многие задачи как за рубежом, так и внутри страны. Выгодна такая ситуация США, Евросоюзу, Дао и тому же Китаю? Безусловно. Могут они подтасовать ситуацию так, чтобы при штурме нашему отряду достался самый сложный участок? Могут. Раньше студент ошибался в своих прогнозах? Никогда. Вот и получается, что мне остается надеяться на Паладина и его чувство чести. Перевесит оно прямой приказ начальства? Я верю, что да. Ненавижу политику. Меланхоличные размышления злобного. Все-таки жизнь очень настырная, сука. Не хочешь понять по-хорошему, чего ей от тебя надо? Поймешь по-плохому. Я по себе скажу, меня-то она неплохо мордой в дерьмо ткнула. Кем я был? Мелким гопником, которому предложили совсем добровольный выбор. Или армия, или камера. Вот так вот. Ясное дело, в тюрьму не хотелось. А когда военком сказал, мол, тебе покупатель из спецна заберет, я даже обрадовался. Как же, краповый берет, крутизна. Дураком был, в общем». Я еще служил, когда родители разбились, но ну и записался по контракту на пять лет. И года не прошло, как нас в гнездо бросили. Тогда-то я инициацию и схватил. Помнится, опять обрадовался очень. Двигаюсь быстрее, в спаррингах побеждать стал чаще, мишень вижу за сто метров, как на ладони. Когда предложили войти в отряд ПСИ, сразу согласился, не раздумывал. Тем более, что пивоварень уже там был. Я его давно знал, служить начинали вместе. Ну и потом не жалел, пока кислотой в морду не получил. Раньше бабы при виде меня штабелями укладывались. Теперь лишний раз взглянуть боятся. Одна дура так и вовсе в обморок свалилась. Ладно, чего с них взять? Обидно, но стерпеть можно. Меня от другого корежило. Я-то привык, что любую проблему решить могу. Думал, раз ранение, то можно вылечить. Пусть не сейчас, то через месяц. Год, десяток лет. Так что, когда Даниил сказал, что совсем шрамы убрать нельзя, только марафет навести, да и то не скоро. Плохо мне стало. Привык все проблемы силой решать, а здесь не получится. Драться не с кем. Тут тварь завалили. С докторов какой спрос? Я же вижу, делают, что могут. Спасибо, ребята вытянули, помогли. Еще студент тогда сказал, мол, поучись медицине, хоть поймешь, чем тебя пичкают. Трудно пришлось. У меня образование, только школа, через пень-колоду. Но ничего, справился. Даниил теперь даже советуется иногда по полевой медицине. Аскет с Чижовым тоже здорово помогли, прикрыли. Я после ранения чудил. Меня, если по-честному, за тогдашние выходки на губу посадить и не выпускать надо было. Чижов не позволил, сказал перебеситься. Ну, а Аскет мне мозги вправил, присмотрел, пока я в норму не пришел. В общем, когда Пашу убили, я все дела бросил, в Москву прилетел. Попал на похороны. Народу много, почетный караул. Сергачев речь сказал, аскет рядом стоит. Вот интересно, вокруг аскета всегда какое-то пустое место образуется. Люди его шагов за пять обходят. Даже если он ауру маскирует, все равно что-то чувствует. И вот он мне говорит, много не пей, у нас дела. Какие, думаю, дела? «Ладно, посмотрим, что мужик задумал». Подошли ко вдове, соболезнования выразили, а аскет ей «Валентина Николаевна, маленькая просьба, мы хотели бы взглянуть на место гибели Павла, напишите записку охране». И ручку с бумагой подсовывает. Она написала «Мы на поминках посидели немного для приличия и ушли. Призрак на нас еще глядел так пристально, словно пробуравить хотел. В гараже машину взяли, поехали на дачу». По пути Аскет у магазина остановился. Два пакета соли купил. Что, говорю, затеваешь? А он так спокойно перену навесил и говорит. Паша был слабым, но псионом. Он умер плохой смертью. Девять дней еще не прошло. Значит, тень точно осталась. Я в шаманстве не очень хорошо разбираюсь. Но что Аскет задумал, сразу понял. Он решил поднять Пашину тень и расспросить, кто да как его убил. Тень это ведь что? Остаток души, можно сказать. Когда человек умирает, особенно псион, его душа исчезает. Покойник еще не разобрался куда. Остаются мысли, чувства, часть энергетики. Египтяне вроде такие остатки называли «ка», или как-то иначе, но не суть. Условий возникновения тени много, но раз аскет говорит, что должна быть, значит должна. Они с покойником в стране лучшие спецы в этой теме. Только вызывать кого-то мертвого, пусть и по серьезному поводу, дело опасное. Обычно тени остаются от людей, умерших не своей смертью. Отсюда характер плохой, жестокий. Поэтому лучше их не тревожить. Для них живого убить всегда радость. Даже если мать родная, гарантий нет. Ладно, приехали. На КПП записку показали. Во дворе аскет сумку с солью берет и ко мне обращается. Я сейчас внутрь пойду, попробую призвать. Ты делай, что хочешь, но в дом никого не пускай, кто бы ни заявился. Мне нужен час, не меньше. Хорошо, говорю, будет тебе час. Аскет к дому подошел, постоял, к стене прикоснулся и говорит. Я вхожу в этот дом с ведома и позволения его хозяйки. Дверь открыл и вошел, а я во дворе остался. Где-то через полчаса, чувствую, началось. Волосы на голове дыбом стали. За спиной словно кто-то темный стоит и прямо в душу смотрит. Нехорошо так смотрит. В поселке собаки разом завыли, потом перестали. Скулеж как ножом отрезала. Сижу, караулю. Вдруг чувствую, возле КПП три мага появились. До них еще метров пятьсот. Если бы я не ждал кого-то, мог бы и не заметить. Хорошо прикрылись. Через пару минут у ворот машина остановилась, из нее гости вылезли, два бойца, это четко видно, и один вроде аналитик. Этот последний своим ручкой знак сделал «Стойте, мол», и ко мне подходит. «Здравствуйте», — говорит Андрей Валентинович, «можно с вами парой слов перекинуться?» «Вежливые люди», — отвечаю, — «сначала представляются, а потом уже о делах говорят». «Извините, забыл, дела замучили». «Зовут меня Иванов Сергей Родионович, и я расследую дело об убийстве вашего командира, Чижова Павла Сергеевича. В связи с этим я хотел бы задать вам несколько вопросов». Призрак рассказывал об этом парне, говорил он лучший аналитик в контрразведке и вообще к номер раз. Дескать, если этот за дело возьмется, то обязательно раскопает, что, как, кого и когда. Расследовал преступление с использованием псионики и ни одного не провалил. Его подчиненные лукавым звали, за коварство. «Рад знакомству, расскажу, что знаю», — отвечаю я ему и на скамеечку присаживаюсь. «А нельзя ли, — спрашивает, — в дом пройти? Я бы заодно и с Виктором Андреевичем поговорил. Он, мне сказали, вместе с вами приехал». «Виктор Андреевич занят», — отвечаю. И лучше сейчас его не беспокоить, он скоро выйдет, тогда вы с ними поговорите, а пока скажите своим ребятам, чтобы они в дом не заглядывали, а то как бы чего не случилось с ними». Он своей охране сказал, чтобы прекратили, те поморщились, но сделали. «Что им оставалось? В драку со мной резона лезть нету, а если бы и был? Нет, конечно, какой-то шанс справиться со мной у всех троих скопом наличествовал, но не особо большой, сами понимаете». Так что сидели, общались, аскета ждали. Я лукавому про жизнь нашу рассказывал, он свои байки травил. Понравился он мне. Мужик, конечно, не простой, но не подлый, а это главное. Где-то через полчаса проход в нижние пласты закрылся. Поселок ожил. Затем и аскет на крылечке показался и сразу к нам пошел. Я-то ко всему привык, а вот лукавый, чувствую, напрягся. Видок у моего друга действительно был не ахти. Лицо белое, без кровинки, глаза мертвые, аура чернющая. В общем, натуральный вампир, только клыков не хватает. «Сергей Родионович, я полагаю, и голос тихий, шипящий. Да, позвольте узнать, откуда знаете. Призрак говорил, вы ведете Пашино дело. Я предполагал, что вы захотите с нами встретиться». «Собственно говоря, мне просто хотелось узнать, не было ли у чужого врагов. Может быть, в последнее время он что-либо говорил, намекал?» Аскет ему отвечает. «Нет, впрочем, он вообще не любил говорить о своих проблемах, предпочитал справляться сам. Мне кажется, личных врагов у него не было. Искать надо на работе». «Ну, у таких людей грань между личным и рабочим размытая. Почему вы думаете, что ему могли желать зла из-за его профессиональной деятельности?» Отвечает ему лукавый. Он многим мешал. Сергачев очень умело лавирует между различными группировками в правительстве, а Чижов активно его поддерживал. У него сохранились сильные связи в разных кругах, начиная от армии и заканчивая атомной энергетикой. СБР не стало игрушкой в руках политиков во многом благодаря ему. Кроме того, его убийца умер через два часа после самого Чижова. И не думаю, что вы сумеете найти его тело. Кто-то решил подстраховаться. Вы ведь не смогли считать ауру дома своими методами. Все тщательно вычищено, охрана ничего не заметила. Удрученно ответил ему лукавый. Вам стоило поговорить с покойником, духи видели достаточно, только понять их сложно. Наседательно сказал ему Аскет. Вы, насколько я понимаю, сумели идентифицировать убийцу. У меня есть слепок его ауры, поведал ему Аскет. «Вы не могли бы его одолжить? Возможно, мы сумеем с ним что-нибудь сделать?» «В общем, месяца два прошло. Я поначалу дергал призрака, что известно о расследовании, какие результаты, пока он на меня не наорал, что мешаю работать. На Пашино место назначили его зама, Королева. С обязанностями тот справлялся неплохо. Планы одного крупного штурма составлял аскет. Вроде бы все затихло». Вызвали в Москву нас совершенно неожиданно. Никаких сложных операций не намечалось. Ни у нас, ни за рубежом. Организация работала в обычном режиме. Новички дрессировались без особых эксцессов. В общем, не было причин для совещания. Да еще и с участием смежников. ФСБ, разведки. Только когда Сэм сказал, что будет выступать лукавый, кое-что прояснилось. Неужели нашел? Следак не особо распространялся, просто сказал, что выяснил, кто был киллером, как именно тот зачищал следы и что отдать приказ этому человеку мог только один из присутствующих здесь людей, кто конкретно выяснить он не сумел. В зале поднялся шум. Такой результат многим не понравился. Мне, например... «Вы уверены, что наниматель здесь?» «Вот странно, когда скет шепчет, все равно слышно. Всем...» «Безусловно, к сожалению, половина присутствующих – псионы. Остальные носят амулеты или владеют ментальными техниками, и прочесть их мысли или ауру невозможно». «Несущественно». Аскет встал и отошел к дверям, прикрыл их плотника, потом немного постоял, сосредотачиваясь. В зале потемнело, в углах комнаты собрался густой мрак, из которого доносились тихие, невнятные стоны. Пол под ногами заклинателя потемнел». Затем превратился в абсолютно черный круг, медленно расползающийся во все стороны. За спиной у аскета из круга медленно возникла призрачная тень, черты лица, которые еще напоминали чужого «Покажи мне своего убийцу». Тень всегда знает, кто ее убил, и приказал убить, разницы для них не существует. «Вадим!» От ненависти, вложенной в это слово, у меня зубы заломило. «Вадик, зачем ты меня убил? Зачем? Зачем? Зачем?» Сущность медленно надвигалась на сжавшегося в кресло Королева. Лично я ни разу не видел, чтобы тени получали возможность отомстить своим убийцам. Хотя и знал, что фантазия у них богатая. Ничего хорошего Вадика не ожидала. «Ну вот, все и прояснилось», — лукавый довольно вздохнул и улыбнулся. «Большое спасибо, Виктор Андреевич. Полагаю, тень можно отзывать». В ответ аскет служил руки за спиной и равнодушно посмотрел на Королева. «Я ее не контролирую». «Думаю, в этот момент страшно стало всем. Тень без поводка рядом со своим убийцей сначала сожрет его и, что потом, примется за окружающих». Она уже обернулась вокруг Вадима. Тот мог только тихо скулить от ужаса и боли. Его лицо стремительно старело, волосы выцветали, кожа на руках покрывалась морщинами. Самое страшное, что процесс старения мог продолжаться месяцами. И жертва при этом не имела возможности умереть и прекрасно осознавала свою судьбу. «Он нужен нам живым!» Сергачев встал из-за стола. «Аскет, он нужен нам живым! Убери ее!» Какое-то мгновение, я думал, что аскет его не слышит, или не хочет слышать. А что, он вполне мог забить напрямую приказ Сергачева, характер у него такой, неумолимый. Но нет, все-таки согласился, наклонил голову. Развоплотись. Тень завыла, уцепилась за свою жертву, не желая уходить. Аскет протянул вперед руку, вцепляясь в нематериальное тело духом множеством невидимых щупальцев и резко дернул, отрывая. Остальные псионы вскочили, окружая тень барьерами и давая аскету время открыть проход и изгнать призрак из материального мира. В конце концов, в зале остались только люди. Постаревшего Королева, выглядящего как 70-летний старик, увели подчиненные Лукавого. Он теперь останется таким на всю жизнь, если только не найдется опытный целитель, который согласится потратить часть своей оболочки и очень много времени на лечение. По факту происшествия было начато еще одно расследование. Но Лукавый отмазал Аскета, сказал, что тот поднял тень по его просьбе. Дескать, ему требовалось спровоцировать преступника, и другого способа не нашлось. То, что это лажа, понимали все, но предпочли согласиться. Как выяснилось, некоторые важные шишки давно заметили Королева и хотели видеть его в руководстве СБР, но убрать чужого законными методами не удалось, поэтому они предпочли подождать. Только Вадик ждать не захотел. Убийство было исключительно его идеей, поэтому посадили его одного. Правда, призрак сказал, что несколько типов в верхах ушло в отставку. Аскету эта история, конечно, репутацию подпортила, но не особо. Его и раньше считали отморозком, зато Лукавый теперь, если что, к нам обращается. Мы ему вроде как должны, да и просто помочь мужику приятно.